Глава 23. Я тебе помогу. Простите вы меня. Простите всё, что было. Пускай сгорит свеча и зарастёт могила. ЕР. Дмитрий. Я смотрел, как мать начала задыхаться. Она заскребла ногтями по горлу, словно пытаясь его разорвать, дать путь воздуху. Лицо покраснело, Рот открылся в беззвучном крике. Она не могла поверить, что умрёт вот так. Слишком много сил отдала монстру, что сейчас её убивал. Хотелось власти. Вот она, власть. Его власть. А мама так и не поняла, что всю жизнь была пешкой. К ней бросился отец, но его тут же взяли под руки двое из охраны Варфоломеева. Я чувствовал, как он направил к ней часть своей защиты. Почему не всю? Она же умирает. Он её не любит и очень давно. Если она сейчас умрёт, то эта пытка, длившаяся годами, просто закончится. Да. Ему тоже не удастся прожить долго, но даже пара лет свободы будут счастьем. Неужели он решился на это? Я ненавидил своего отца, но это ангел не может так поступать. Наша суть защищать, тем более тех, кому довелось попасть в защиту. Лана едва слышно вздохнула. Она отгородилась от меня, но я каким-то шестым чувством понял, что она переживает всё вместе с моей матерью. Этого я допустить не мог. Лана не должна страдать. А родители? Этот урок мать запомнит надолго. Что же касается отца, ему полезно пострадать. Не хочет с ней жить, пусть разводится, но поступать так низко, недостойно защитника. Даже капли уважения к нему у меня не осталось. Украдкой взглянул на Лану, но она заметила и робко улыбнулась. «Сколько их сил мне стоит сдерживаться, чтобы не показать, как сильно я ее люблю». Осторожно потянулся к возможностям Макса. Никогда не имел дела с ними. Надеюсь, получится. И они откликнулись так, словно были моими собственными. Не ожидал. А вот Лана помогла мне сама. Дала толику жизни, чтобы я мог вернуть матери отёбранное здоровье. Не знал, что дар способен на такое. Возможности сплелись сами, по вину и столько моему желанию и устремились к женщине с которой нас объединяла только кровь. Я не смотрел на нее, наблюдая, как к отцу приходит осознание того, что она будет жить. Всего несколько секунд, и он уже рядом с ней, как и полагается мужу. И вряд ли кто-то еще заметил его сомнения. Барфоломеев попытался достать меня, бросив такую же плеть в нашу сторону, но она соскользнула, не причинив вреда. Уверен, что ни Лана, ни Макс этого даже не заметили. Триада. Зло бросил он. А потом понес какую-то благодарственную чушь, что мы спасли целую семью. Мужик явно не дружит с головой. Заставил мать лепетать спасибо. И чем больше я на него смотрел, тем яснее осознавал, что этот человек недостоин жить. Его просто необходимо стереть из памяти. Он просит о помощи. но при этом всё, что когда-нибудь делал, не поддаётся никакой логике. Сумасшедше жаждущий прощения. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Пифия. Я замер, ошарашенный тем, что увидел. Это была Агния. Агния, которую я знал с детства. Но что она здесь делает? Пифия не вмешивается в разборки остальных незримых Если только это не затрагивает всеобщих интересов. Если происходящее больше, чем звук от выстрела. Если это сам выстрел. Лана держалась молодцом, не поддавалась на провокации Варфоломеева. Тихоно сидел смиренно, но тут, думаю, дело в том, что ему и так сильно досталось. Руслана, познакомься с моей женой, Агنيه, в далёком прошлом Варфоломеева. Вот после этих слов меня будто переклинило. В голове замелькали кадры из прошлого, то, что я уже успел подзабыть. Знакомство с Агнией, моя инициация, её слова моей матери: "Он будет защищать до последнего". И ненавязчивое присутствие в моей жизни. А как объяснить, что Пифия, которую трудно отыскать, являлась ко мне стоило о ней только подумать. Всю жизнь рядом Для чего? Для того, чтобы я дошёл до этого момента. Но она его жена? Как такое возможно? Разве пифии не живут в одиночестве, зная, что может произойти с каждым из нас? И чем дальше, тем отчётливее становилось, что в этой игре огня против всех. Она не положительный персонаж, совсем наоборот. Все её действия направлены на достижение цели. Но какой? Ты поможешь ему? спросила Пифия у Ланы. Что она должна сделать? Макс оказался быстрее меня. Помочь, когда дар помогает страждущим. А он сам готов к моей помощи. Я удивлённо посмотрел на Лану. Не знаю её, подумал бы, что сейчас здесь станет опасно находиться. красивое и опасное, больше соответствующее образу атакующей тени, чем дару. Вошёл младший Варфоломеев, с ним тот парень, что провожал нас сюда. Чутьё защитника ещё там у ворот определило, что он тень, но не совсем обычный, странный. Какая-то неправильность исходила от него, угроза. И эти волны, как от парящего движка, Окутывали его фигуру. Снова попытался взглянуть на него как ангел и не смог, словно наткнулся на железобетонную стену. Но ведь это невозможно. Невозможно. Сколько раз за сегодня я это уже говорил? Снова привет. Улыбнулся он ласково моей девушке. Закипеть не успел. Лана сказала холодно и отстранённо. Зачем он здесь? Попросить прощения за смерть твоей подруги. Так ведь, Марк?» Варфоломеев поганно улыбнулся. «Тварь, а не человек». Макс дернулся, и мне пришлось гасить вспышку его возможностей. Получилось, на удивление, легко, но я все равно занервничал. «Макс — сильный морок. Он может снести любую защиту при желании. А сейчас есть отличный повод». И как его успокоить без понятия. Это ты её убил. Лана даже губу закусила. Неужели она думала, что этот подонок на самом деле хороший мальчик? Не спорю, на фоне Руслана он смотрится лучше, но это только если не присматриваться. Марк смотрел на неё и молчал. И чем дольше висела тишина, тем сильнее разворачивались вокруг него волны возможностей. Но они все так же были скрыты, и я не мог распознать, чего бояться. Лана. Ты ведь меня знаешь. Он улыбнулся. Знаю. Я ощутил её надежду и страх, и в то же время понимал, что и она знает правду, просто не хочет верить. Руслан хмыкнул, ударил друга по плечу и обратился к отцу. Твоя дочка ему верит? Варфоломейев засмеялся. И тут Марк ударил. Не зная, что это было, но всё, что я успел сделать, это схватить Лану, притягивая к себе. Зачем бы он ни скрывался, стена рухнула, выпуская наружу мощь, которую я раньше не видел. Эта сила стремилась убить. Ей не нужны были пострадавшие или поколеченные. Их попросту не осталось бы. Так могут мороки. Так могли мороки, точнее. Те, кого истребили именно из-за таких вот способностей. Но Марк был тенью, особенной тенью, совсем как Лана, особенным даром, а не обыкновенный. Что за чертовщина тут творится? Держать защиту было всё труднее. Макс отдавал свои силы, но этого было недостаточно. Лана вздрагивала. Мне казалось, что ещё немного, и она сорвётся в истерику. Этого только не хватало. Так это ты убил? неожиданно твёрдо спросила она. Всё в порядке. Она сильная и справится с эмоциями. Давление немного ослабло, словно Марк раздумывал, не прекратить ли ему атаку. Убил. И знаешь, он прикрыл глаза, наслаждаясь своими воспоминаниями. Мне это безумно понравилось. Сильный морок и красотка. Люблю тёмненьких. Всегда любил. И знала, что не выживет. Жаль даже, что не дали с ней поиграться. У блюдок рванул к нему Макс. Только не это. Жажда, непреодолимое желание затопило комнату. Хотелось выхватить пушку и застрелиться, найти ножи вскрыть вены, напиться до беспамятства. Убить всех, кто был здесь. Самые неизменные желания, то, что прячешь, то, что никогда не совершишь, выплыли наружу. Мы перестали быть собой. Мы могли превратиться в монстров, в тварей, что прячутся в темноте, забыв о совести, о понятиях добра и чести. Те, у кого были эти понятия. И в этот раз я не мог ничего сделать, только схватить Макса за рукав, останавливая от глупости. Мы должны оставить всё как есть, чтобы Егор мог выполнить свою работу. Отлично, Варфоломей поднялся из кресла. Он сделал это с трудом, поморщившись, словно от боли. Марк, завязывай. Не нужно пугать моих гостей. Давление тут же прекратилось, и этот урод вновь закрыл свои возможности так, что их нельзя было заметить. Он опасин. Но я не помню, чтобы его имя значилось в реестре. Ты убил мою сестру. Я отпустил Лану и попытался удержать друга. Его сила всё так же плескалась вокруг, не причиняя никому вреда. У меня иммунитет на Лану, скорее всего, не действует, потому что мы связаны. Пифия это Пифия. Тогда что охраняет этих троих? Он бы сказал, что ему жаль, но это не так. Варфоломей сделал несколько шагов нам навстречу. А мне плевать, кем была та девчонка. Упрямая дрянь. Но ты, дочка, должна знать. Мне жаль, что я причинил тебе боль. Я не верю. Можешь не верить, но врать я не стану. Он умирает. сказала Агня. Варфоломей впоморщился. А тебе это доставляет удовольствие? Мне уже ничто не доставляет удовольствия, заметила она. Руслана, ты можешь освободить его от бремени. Прости, и боль, терзающая его эти 40 лет уйдёт. А если нет? Он убьёт тебя. Отлично. Пеща раскрыла карты, и что теперь? Разве он не убил бы меня в любом случае? С кривой улыбкой спросила Лана. Убил бы, согласилась Агня. Но пока ты ему нужна. Замолчи. Ты должна была мне помогать. Так же, как ты помог мне. От голоса Пифии температура в комнате упала на сотню градусов. Незрячие глаза не отрывались от старика, видя его насквозь. Не хотел бы я быть на его месте. «Аня! Она умерла! Ты убил ее!» «Я не хотел! Я вспоминаю ее каждый день. Каждый чертов день я открываю глаза в надежде, что мне все это приснилось, что она жива. Ты сказала, что можешь вернуть мне ее. И я сделал все. Так почему она не здесь?» Варфоломей вкричал, но Пифия только улыбалась. «Тех, кто спит в земле, не вернуть! Ты обещала, а ты не слушал!» Покачала головой Пифия. «Дар, рожден от тени, отделит свет от боли, и то, что гнетет, уйдет в прошлое, и восстанет чистый свет память у минувшего, той, что не гнетет, а радует, не убивает, а лечит». И добровольное прощение станет благом для страждущего. Но искры зла хватит, чтобы свет померк и. Я помню. Вот твой дар, рождённый от тени. Но что-то она не спешит помогать мне добровольно. Агня улыбнулась. И от этой улыбки мне стало не по себе. Словно палач провожает на ошафот свою жертву. Мне нечего тебе сказать. Ты не слышишь. Она отступила к двери, но перед ланой остановилась. 40 лет назад я умерла, чтобы снова родиться. Он убил единственное, что было мне дорого. Забрал две жизни. Где твой амулет? Вдруг спросила Агния практически без перехода. Я не понимаю. Амулет, что я подарила твоей семье? Точно, он забрал его. Молодец. Почувствовал себя кретином, не понимающим ни слова. Но для Пифи, похоже, было неважно, как восприняли её слова. Она удовлетворённо кивнула и покинула нас. И вот тогда, словно сбросив оцепенение, к нам двинулись Руслан и Марк. Нет, остановил их старик. Всё должно быть добровольно. Она ничего не будет делать. — сказал я. «Я дарую вам прощение», — одновременно со мной произнесла Лана. «Но сначала расскажите, для чего вам оно». Ожидал ли Варфоломей в такой подставе, я не знаю, но неприятно удивить его удалось. Он шумно втянул воздух, бросил взгляд на сына, поморщился и все же решил сказать. «У меня была дочь». О, наверно, по моей вине. Я хочу забыть. Рубленые, отрывистые фразы. И всё это только для того, чтобы забыть? Не поверила она. Да. Воскресить её ты не сможешь, значит, забыть. Забыть. Повторила Лана. Столько сломанных жизней, чтобы забыть? Она смотрела ему в глаза, и казалось, что этот взгляд проникает в самую тьму его души. Осторожно ткнул за руку, пытаясь отвлечь, но ничего не получилось. Вместо этого что-то начало раздражать кожу, будто пробегали разряды тока. Твою ж. Защита упала, и я ничего не мог с этим поделать. Макс дёрнулся и захрипел, падая на колени. А Руслана просто стояла и смотрела. Смотрела и смотрела. Пока Варфоломей старший не начал кричать.